Это некое безусловное знание того, что твой заказ осуществится. Ведь ты маг, а намерение мага – это закон. Если все сделала правильно, то птица пролетит в ближайшие 10-20 секунд. Разумеется, если птица вообще есть поблизости. Когда мы встречались в Ростове, ты пользовался этой методикой, то есть представлял, как воробей садится на скамейку. Не совсем. Дело в том, что картинка нужна только на начальном этапе, пока ты учишься. Со временем тебе будет достаточно одного намерения. Выполняя это упражнение, ты учишься взаимодействовать с Нагвале. Для обычного человека Нагваля не существует, соответственно, в его жизни нет места чудеса. Мак вводит в свою таблицу мироописания Нагваль как элемент ответственный за чудеса. Учитель Кастанеда говорил о том, что Нагваль это место, где обитает сила. Мак учится взаимодействовать с этой силой, управлять ею. Обрати на это внимание, Если ты просто введешь Нагваль в свой инвентарный список, от этого не будет никакого толка. Здесь надо прилагать усилия сродней тренировки мускулатуры. Нагваль становится реально существующим элементом твоей жизни только тогда, когда ты начинаешь его использовать. Упражнение, которое я описал, как раз и предназначены для такой тренировки. Вокруг тебя постоянно происходит множество мелких событий. Ты начинаешь учиться оказывать на них влияние. Обычно первые эксперименты проходят достаточно хорошо. Потом наступает период затишья. Мир перестает отзываться на твои усилия. Это нормальная реакция реала на вмешательство в его тонкие механизмы, проявление его иммунитета. Со временем твоя способность влиять на окружающие тебя события восстановится. Можно сказать, что система перепишет твой статус в пользу расширенного. Именно после этого ты сможешь по-настоящему развивать свои умения. Для получения результата тебе достаточно будет просто намерения его получить. А начинать, как я уже говорил, надо с чего-то простого. С полетов птиц, бабочек, с падения листьев, лая собак, автомобильных гудков и тому подобных событий. Примерно понятно, кивнул Максим. Хорошо. Это внешний уровень. А что с внутренним? А вот как раз внутренний – это тайна тайн. Рада рассказывала тебе о лабиринтах. Нет, неуверенно протянул Максим. Упоминала разок, говорила, что в сновидении можно попасть в лабиринт. Но подробно мы с ней об этом не говорили. Тогда поговорим сейчас, благо времени у нас хватает. Прежде всего, что такое лабиринты? Это некие энергетические структуры, оказывающие непосредственное влияние на нашу жизнь. Лабиринты можно разделить на три типа. Борис на секунду задумался. Первый лабиринт – это лабиринт жизни. Его также можно назвать колесом судьбы. Интересно то, что все это отнюдь не метафоры. Лабиринт жизни является конкретным энергетическим образованием. И все мы с рождения и до самой смерти обречены по нему двигаться. Самое примечательное здесь в том, что наше нахождение на конкретном участке этого лабиринта оказывает непосредственное влияние на нашу текущую жизнь. Можно сказать, что лабиринт жизни является шаблоном, программой, определяющей течение нашей жизни. До лабиринта жизни может добраться в сновидении или во время глубокой медитации. Описать его трудно это нечто пронизанное сложной сетью взаимосвязанных тоналей. Оказавшись в лабиринте, ты можешь попытаться пройти в другое место. Это ощущается как полет, некое движение по тоннелю. Обычно стараешься выбраться на более светлое место. Если тебе удалось передвинуться в системе лабиринта жизни, то твоя жизнь изменится и в реальности. произойдут какие-то события, способные резко поменять твою жизнь. Поэтому лабиринт жизни ответственен за крупные, судьбоносные события нашей жизни. Второй лабиринт, продолжал Борис, это лабиринт событий. С одной стороны, его можно считать подчиненным по отношению к лабиринту жизни, потому что если ты передвинулся в лабиринте жизни, то лабиринт событий тут же отработает это передвижение конкретными событиями. Но есть и другая сторона медали. Все происходящее в лабиринте событий передвигает нас и по лабиринту жизни. Это можно сравнить с механическими часами, где лабиринт жизни это часовая стрелка, А лабиринт событий минутное. Передвигаешь одну стрелку, двигается и другая. То есть маг может работать как с одним лабиринтом, так и с другим. Разница лишь в уровне иерархии, в масштабности событий. Лабиринт событий – это та причинно-следственная матрица, связывающая между собой миллионы больших и малых событий. И мы в этой матрице по большей части обычные статисты. Каждый из нас живет в водобороте событий. Нас кидает из стороны в сторону – И предугадать, куда нас вынесет в следующий раз обычному человеку практически невозможно. Человек пытается бороться, пытается чего-то достичь, но в большинстве случаев оказывается у разбитого корыта. И главная причина этого в том, что он не понимает сущности всего этого механизма.